Утром, проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера и с трудом мог собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви супруга, если нынче утром до 12 часов не достанет 50 тысяч франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то растраты. Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно богата и за несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво приглашал меня к себе. Но, признаюсь к стыду своему, мне и на ум не приходило, что сам Гопсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным Дэнди. Едва я успел встать с постели, Явился господин Детрай. «Граф», — сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями, «я право не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привел вас к Гопсеку. Ведь он самый учтивый и самый безобидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они есть у него, вернее, если вы представите ему достаточные гарантии». «Господин Дервиль», — ответил Детрай, «я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее». «Гром и молния», — мысленно воскликнул я, — «неужели я дам этому человеку повод думать, будто я не умею держать слово?» «Вчера я имел честь объяснить вам, что очень кстати посторился с папашей Гупсеком», — заметил Детрай. «Ведь во всем Париже, кроме него, не найдется такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведен баланс, может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с ним. Но не будем больше говорить об этом» и господин Детрай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой, направился к двери. «Я поеду с вами к Гобсеку», — сказал я.